Те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей родины жило безпечальное, юное поколение, тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдёт в белом цвете, тихо, спокойно, зорь и закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жёсткий, крупный ласковый снег. И вышло совершенно наоборот.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 Имя история подала Киеву сигнал к началу и началась и продолжалась в течение 4 лет.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 Да достаточно припомнить. Немцы, железные немцы в тазах на головах явились в Киев с фельдмаршалом Эйхгарном и великолепными туго завязанными обозными фурами. Уехали они без фельдмаршала и без фур и даже без пулемётов. Всё отняли у них разъярённые крестьяне. Рекорд побил знаменитый бухгалтер впоследствии служивший союза городов Семён Васильевич Петлюра. Четыре раза он являлся в Киев, и четыре раза его выгоняли. Самыми последними под занавес приехали за чем-то польские паны, явление 14-е с французскими дальнобойными пушками. Полтора месяца они гуляли по Киеву. Искушённые опытом киевляне, посмотрев на толстые пушки и малиновые выпушки, уверенно сказали: "Большевики опять будут скоро". И всё сбылось, как написано.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 Они вздумали ще гальнуть своими подрывными средствами и разбили три моста через Днепр, причём цепной в Дребесге. И по сейчас из воды вместо великолепного сооружения, гордости Киева, торчат только серые унылые быки. А, поляки, поляки. Ай-ай-ай. Спасибо сердечно скажет вам русский народ. Не унывайте, милые киевские граждане.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 И в окнах кое-где переплетённая проволока, заржавевшая, спутанная. Если в сумерки пройтись по пустынным и голким широким улицам, охватит воспоминание, как будто шевелятся тени, как будто шорх из земли, кажется, мелькают в перебежке цепи, дробно стучат затворы. Вот-вот вырастет из булыжной мостовой серой расплывчатой фигуры и ахнет тихо: "Стой!" там мелькнёт в беге цепи тускло блеснут золотые погоны то пропляшат в беззвучный рысь и разведка в жупанах в шапках с малиновыми хвостами то лейтенант в монокле с негнущейся спиной то вылыщенный польский офицер то соголушающим бешеным матом пролетят мотая колоколами штанами тени русских матросов эх жемчужный киев беспокойное это место нет, впрочем. Фантазия, сумерки, воспоминания, днём в ярком солнце, в дивных парках на добрывыми великий покой. Начинают зеленеть кроны каштанов, одеваются липы, сторожа жгут кучи прошлогодних листьев, тянет дымом в пустынных олень. Редкие фигурки бродят по Мариинскому парку, склонясь, читают надписи на вылиненных лентах венков. Здесь зелёные боевые могилки. Ищет окаемлённая исохшей зеленью на щите искаверканные трубки, осколки измерительных приборов, разломанный винт. Значит, упал в бою с высот неизвестный лётчик и лёг в гроб в Мариинском парке, в садах большой покой. В царском светлой тишина, будет её только птичьи переклички, да изредка доносящиеся из города звонки киевского коммунального трамвая. Но скамеек нет нигде ни одной, ни даже признаков скамеек. Более того, воздушный мост, стрелой перекинутый между двумя обрывами Царского сада, лишился совершенно всех деревянных частей. До последней чепочки разнесли настилки и гляня на дрова.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 Киевское коммунальное хозяйство начало обнаруживать признаки бурной энергии. С течением времени, если всё будет даст Бог благополучно, всё это отстроится. И сейчас уже в квартирах в Киеве горит свет, из кранов течёт вода, идут ремонты, на улицах чисто и ходит по улицам этот самый коммунальный трамвай. Достопримечательности.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 Нужно наконец условиться, как будет называться то место, где стригуты бреют граждан: голярня, парикварня, цирульня или просто-напросто парикмахерская. Мне кажется, что из четырёх слов: малошна, молочна, малочарня и малошная, самым подходящим будет пятая молочная. Ежели я заблуждаюсь в этом случае, то в основном я всё-таки прав. Можно установить единообразие. По-украински так по-украински, но правильно и всюду одинаково. А то Что, например, значит SMR Hell? Я думал, что это фамилия, но на голубом фоне совершенно отчётливы точки после каждой из трёх первых букв. Значит, это начальные буквы каких-то слов? Каких? Прохожий Ки являнян на мой вопрос ответил, что б я так жил, как я это знаю. Что такой карасик это я понимаю, означает портной карасик. Детячий притулок понятно благодаря тому, что для удобства национальных меньшинств сделан тут же перевод детский сад. Но смерхел непонятен ещё более, чем коуту сиракампама, и ещё более ошеломляюще, идальня. Население, нравы и обычаи. Какая резкая разница между киевлянами и москвичами. Москвичи зубастые, напористые, летающие и спешащие американнизированные, киевляне тихие, медленные и без всякой американзации, но американской складки людей любят. И когда некто в уродливом пиджаке с дамской грудью и наглых штанах, подтянутых почти до колен, прямо с поезда врывается в их переднюю, они спешат предложить ему чаю, и в глазах у них живейший интерес.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 ермитаж с цыганскими хорами или московские пивные, где выпивают море пива и хоры с гармоникой поют песни разбойники кудиаре, Господу Богу помолимся. Что такое движение в Москве, как мир Хольд ставит пьесы, как происходит общение по воздуху между Москвой и Кёнигсбергом или какие хваты сидят в трестах и так далее. Киев такая тихая завод теперь. Темп жизни так не похож на московский, что киевлянам всё это непонятно. Киев стихает к полуночи. На утро чиновники идут на службу в свои серокомпомы, а жёны, няньки, ребят, а своячницы чудом не сокращённые на пудрев наряд отправляются служить в Ару. Ара солнце вокруг которого, как земля, ходит Киев. Всё население Киева разделяется на пьющих какао счастливцев, служащих в Аре, первый сорт людей, счастливцев, получающих из Америки штаны и муку, второй сорт и чернь, не имеющую к Аре никакого отношения. Женитьба заведующего Арой, пятое по счёту событие, о котором говорят все. Ободранное здание европейской гостиницы, возле которого стоят киевские джинг-рикши, Великий храм набит и салом, хинином и банками с надписью evaporated milk. И вот кончается всё это. Аро в Киеве закрывается, заведующий молодожон уезжает в июне на пароходе в свою Америку, а между своячницами стоит скрежещ зубавный. И в самом деле, что будет, неизвестно. Хозрасчёт лезет в тихую завод из всех щелей.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 Нап катится на периферию медленно, с большим опозданием. В Киеве теперь то, что в Москве было в конце 1921 года. Киев ещё не вышел из периода аскетизма. В нём, например, ещё запрещена передка. В Киеве торгуют магазины, к слову говоря, дрянь, но не выпирают нагло Эрмитажа, не играют в латона на каждом перекрёстке и не шляются на дутых шинах до рассвета, напившись Абраудерсо. слухи, но зато киевляне вознаграждают себя слухами. Нужно сказать, что в Киеве целая пропасть старушек и пожилых дам оставшихся ни причём. Бойные боевые годы разбили семьи как нигде. Сыновья, мужья, племянники или пропали без вести, или умерли в сыпнике, или оказались в гостеприимной за границей, из которой не знают, как обратно выбраться, или сокрощены по штату. Никаким компомам старушки не нужны, собес не может их накормить, потому что не такое учреждение собес, чтобы в нём были деньги. Старушкам действительно не вмоготу, и живут они в странном состоянии. Им кажется, что всё происходящее в сон. Во сне они видят сон другой, желанную, чаемую действительность. В их головах рождаются картины,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 теоторное их близость к местам, где зарождались всякие тютюники, наконец порождённая девятнадцатым годом уверенность в непрочности земного является причиной того, что в телеграммах, посылаемых с Евбаза, они не видят ничего невероятного. Поэтому епископ Кентерберийский Инкогнито был в Киеве, чтобы посмотреть, что там делают большевики. Я не шучу. Попоримский заявил, что если это не прекратится, то он идёт в пустыню.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 положение таково старое ненавидит живую и автокефальную живая старую и автокефальную автокефальная старую и живую чем кончится полезная деятельность всех трёх церквей сердца служителей которых питаются злобой могу сказать с полнейшей уверенностью массовым отпадением верующих от всех трёх церквей и ввержением их в пучину самого голого атеизма и повинны будут в этом никто и не, как сами попы, дискредитировавшие волосок не только самих себя, но саму идею веры. В старом, прекрасном, полном мрачных фресок в Софийском соборе детские голоса дисконтно нежно возносят моление на украинском языке. А из царских врат выходит молодой человек совершенно бриттый и в митре умолчу о том как выглядит сверкающая митра в сочетании с белёсым лицом и живыми беспокойными глазами чтобы приверженцы автокефальной церкви не расстраивались и не вздумали бы сердиться на меня должен сказать что пишу я всё это отнюдь не весело а с горечью рядом в маленькой церкви потолок который затянут траурными фестонами многолетней паутины служит старый по-славянски Живы тоже облюбовали себе места, где служат по-русски. Они молятся за республику. Старым полагается молиться за патриарха Тихона, но это вы нельзя ни в коем случае. И думается, что не столько они молятся, сколько тихо анафематствуют, и наконец, за что молятся автокефалы, я не знаю, но подозреваю. Если же догадка моя справедлива, могу им посоветовать не тратить сил. Молитвы не дойдут. Бугалтеру в Киеве не бывать.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 Доброе, старушка, знающая меня с детства, наслушавшись моих разговоров о церквях, пришла в ужас, принесла мне толстую книгу, содержащую в себе истолкование ветхозаветных пророчеств, с наказом непременно её прочитать. "Прочти", сказала она, "и ты увидишь, что антихрист придёт в 1932 году, царство его уже наступило". Книгу я прочёл, и терпение моё лопнуло. прих, ну, в кой-каким багажом я доказал старушке, что, во-первых, антихрист в 1932 году не придёт, а во-вторых, что книгу писал несомненный и грязный невежественный шарлатан. После этого старушка отправилась к лектору курсов и заложила всю историю и слёзно просила наставить меня на путь истины.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 Дядя Карло. Тёрный. Финал. Город прекрасный, город счастливый. Над разлившимся Днепром весь в солнечных пятнах. Сейчас в нём великая усталость после страшных громыхающих лет. Покой, но трепет новой жизни я слышу. Евац строит Опять закипят его улицы и станет над рекой, которую Гоголь любил, опять царственный город на памяти Петлюры дозгинет да